Татарин расстилает что-то на нарах, становится на колени и молится. Барон указывая Сатину на Татарина. «Гляди!» «Сатин, оставь! Он хороший парень, не мешай!» Хохочет. «Я сегодня добрый, черт знает почему!» «Барон, ты всегда добрый, когда выпьешь, и умный!» «Сатин, когда я пьян...» Мне все нравится. Да. Он молится? Прекрасно. Человек может верить и не верить это его дело. Человек свободен. Он за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам. И потому он свободен. Человек. Вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они, нет. Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед в одном. Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека, понимаешь? Это огромно. В этом все начала и концы. Все в человеке, все для человека. Существует только человек. Все же остальное – дело его рук и его мозга. Человек. Это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо. Выпьем за человека, барон?» Встает. «Хорошо это чувствовать себя человеком. Я арестант, убийца, шулер. Ну да. Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика, и сторонятся, и оглядываются. И часто говорят мне, мерзавец, шарлатан, работай». «Работать? Для чего? Чтобы быть сытым?» Хочет. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, барон, не в этом дело. Человек выше. Человек выше сытости. Барон, качая головой, ты рассуждаешь. Это хорошо, это должно быть греет сердце. У меня нет этого, я не умею. Оглядывается и тихо, осторожно. Я, брат, боюсь иногда, понимаешь, трушу. Потому что же дальше? Сатин ходит. Пустяки, кого бояться человеку? Барон, знаешь, с той поры, Как я помню себя, у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне как-то неловко. Мне кажется, что я всю жизнь только переодевался. А зачем? Не понимаю. Учился, носил мундир дворянского института. А чему учился, не помню. Женился, одел фрак, потом халат. А жену взял скверную. И зачем? Не понимаю. Прожил все, что было. Носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки, а как разорился, не заметил. Служил в казенной палате. Мундир, фуражка с кокардой. растратил казенные деньги. Надели на меня арестанский халат, потом одел вот это. И все как во сне, а? Это смешно? Сатин. Не очень. Скорее глупо. Барон. Да и я думаю, что глупо. А ведь зачем-нибудь? Я родился, а? Сатин, смеясь. Вероятно. Человек рождается для лучшего, кивая головой. Так. Хорошо. Барон. Это Настя убежала куда? Пойду посмотрю, где она. Все-таки она уходит. Пауза. Актер. Татарин. Пауза. Князь. Татарин поворачивает голову. Актер. За меня... «Помолись!» «Татарин, чего?» Актер тише. «Помолись за меня!» Татарин, помолчав. «Сам молись!» Актер быстро слезает с печи, подходит к столу, дрожащей рукой наливает водки, пьет и почти бежит в сене. Ушел! Сатин, Эй ты, Сикамбр, куда? свистит.